Глава девятая. У вас сухие непокорные волосы. Вы не знаете, что делать? Втирайте крем для волос Убик. Уже через пять дней волосы окрепнут и залоснятся. Помните, если пользоваться аэрозолем Убик по инструкции, он совершенно безопасен. Они выбрали супермаркет «Счастливые люди» на окраине Балтимора. Пачку Пэл-Мэл. Бросил Эл Кассиру компьютеру. «Винкс дешевле», — проворчал Джо. «Винкс уже давно не выпускают», — раздраженно ответил Эл. «Выпускают. Просто не рекламируют. Классные сигареты, которым, кстати, и реклама не нужна. Замените Пэл-Мэл на Винкс», — сказал Джо кассиру. Пачка сигарет скользнула по жёлобу и упала на прилавок. «Девяносто пять центов», — произнёс компьютер. «Возьмите десять кредиток». Эл сунул в кассу банкноту и аппарат зажужжал, проверяя её на подлинность. "Сдача, сэр". Перед Элом выросла аккуратная горка монеты и бумажных денег. "Пожалуйста, проходите". Значит, деньги Рэнсетера принимают, подумал Эл, уступая место следующему покупателю, добродной пожилой женщине в тёмно-синем пальто. Она осторожно раскрыл пачку. Сигареты рассыпались при первом же прикосновении. «Это бы о чём-то говорило, если бы мы купили Пэл-Мэл. Я попробую ещё раз». Эл попытался снова встать в очередь, когда заметил, что тётка в тёмно-синем пальто отчаянно ругается с электронным кассиром. «Он погиб ещё по дороге домой! Вот, полюбуйтесь!» Она установила на прилавок горшок с безжизненной азалией. «Я не могу его заменить», — произнёс кассир. Мы не даём гарантии на покупаемые у нас растения. В данном случае мы считаем, что покупатель должен видеть, что он берёт. Пожалуйста, проходите. А Saturday Evening Post, который я купила вчера в вашем киоске, не унималась покупательница. Он ведь оказался годовой давности. Что у вас происходит? Я уже не говорю о морсянских червях. Следующий Произнёс аппарат, больше не обращая на неё внимания. Эл вышел из очереди и обошёл магазин, пока не наткнулся на уставленную сигаретами полку. Здесь были представлены все мыслимые сорта, на 8 или более футов от пола возвышались пачки и блоки. "Возьми блок Домино", сказал Джо. "У них такая же цена, как у Винкс". "Боже", простонал Эл. "Не бери ты всякое дерьмо". Лучше Винстон или Коулс? Пустой. Он потряз взятый со стенда блок. По весу чувствую, пустой. Внутри однако что-то болталось, маленькое и лёгкое. L разорвал упаковку. Там оказалась свёрнутая в трубочку записка. Почерк был хорошо знаком ему и Джо. L развернул записку, и они прочитали: Нам крайне необходимо встретиться. Ситуация весьма серьёзная, и со временем она сложнится ещё больше. Существует несколько объяснений, которые мы обсудим позже. Что бы ни произошло, не сдавайтесь. Мои соболезнования по поводу кончины Вэнди Райт. В этом случае мы сделали всё, что в наших силах. Значит, он знает про Вэнди, прошептал Лэл. Что ж, может тогда этого больше не произойдёт. С нами оставшимися Выбранный на Угад блок сигарет в случайном магазине в случайном городе, и в нём послание Глена Ранситера. А что в остальных пачках? Это же записка? Эльс хватил блок LM, потряс его и разорвал. Внутри, как обычно, лежали два ряда сигаретных пачек по 10 штук. Как видишь, здесь всё в порядке, проворчал Джо, вытаскивая блок из глубин полки. Полный Джо впихнул его на место и вытащил следующий, потом ещё один. Во всех коробках были пачки с сигаретами, и все сигареты рассыпались в прах при первом прикосновении. «Интересно, как он узнал, что мы сюда приедем?» — спросил Эл. «И как он узнал, что мы возьмём именно этот блок?» «Логики никакой», — подумал Эл. Но и здесь прослеживается действие двух противоположных сил — Распад против Ранситера. Повсюду. Может быть, по всей Вселенной. Это солнце погаснет, и Гленн Ранситер заменит его другим, если сможет. В этом и весь вопрос. Много ли может Ранситер? С другой стороны, как далеко зайдёт процесс распада? «Давай проверим что-нибудь ещё», — предложил Элл. Он прошёл по всему магазину мимо полок с консервами, банками, коробками и упаковками, пока не оказался в секции бытовых электроприборов. Там, по вину импульсу, взял дорогой германский магнитофон. Вот этот вроде бы нормально смотрится, бросил он Джо и тут же снял с полки ещё один в коробке. Давай купим и заберём с собой в Нью-Йорк. Ты даже не хочешь открыть и проверить? поинтересовался Джо. По-моему, я уже знаю, что мы обнаружим, ответил Л и потащил магнитофон к кассе. Вернувшись в Нью-Йорк, они первым делом занесли магнитофон в мастерскую корпорации Рансвитера. Спустя 15 минут техник представил своё заключение. Лента протяжного механизм полностью изношен. Резиновые шкивы протёрты, механизм засорен мелкими кусочками резины. Тормозов прямой и обратной перемотки практически нет. Вследствие длительной эксплуатации магнитофон полностью пришёл в негодность и требует чистки, смазки и замены основных частей. Сколько по-вашему он был в употреблении? спросил Лэл. Несколько лет, не меньше. Я купил его сегодня. Не может быть, сказал техник. Или вам продали? Я знаю, что мне продали, перебил Лэл. Знал ещё до того, как открыл коробку. Вернувшись к Джо, он добавил: "Новый фирменный магнитофон полностью изношен. Купленный на не настоящие деньги, которые принимают в этом магазине. Обесцененные деньги за обесцененную покупку. Определённая логика в этом есть. Но где денёк выдался сегодня?" вздохнул техник. "Просыпаюсь, а попугай сдох. Из-за чего?" "А кто его знает? Сдох и всё. Загнул к горочке." Я вам кое-что скажу по поводу вашего магнитофона. Техник погрозил Эллу костлявым пальцем. Он не так изношен, как просто стар. Ему не меньше 40 лет. Резиновые ролики уже давно не используют, так же как и ременную передачу. Так что запчастей вы для него не достанете, если только кто-нибудь не изготовит их вручную. В любом случае толку не будет. Это рухлит всё равно, рассыплется. Плёньте на неё. Вы правы, согласился Ил. Я так и сделаю. Они с Джо вышли из мастерской в коридор. Мы столкнулись не просто с износом. Речь идёт о другом. Где брать пригодную для еды пищу? Что из имеющегося в продаже может храниться так долго? Консервы, ответил Джо. Кстати, я видел много консервных банок в супермаркете Балтимора. Теперь понятно почему. Эл кивнул. «Сорок лет назад продавалось значительно больше консервированных товаров, чем замороженных. Не исключено, что это станет нашим основным источником питания». Эл погрузился в раздумья. Но время изменилось. «Если за один день произошёл такой скачок, с двух лет до сорока, то к завтрашнему дню всё может состариться на сотню лет. А сто лет никакая пища не сохранится». как бы её не консервировали. Китайские яйца, сказал Джо. Их зарывали в землю на 1000 лет. Причём это происходит не только с нами, продолжал Эл. Та пожилая женщина в Балтиморе, но её покупки это тоже повлияло. На Азалию, помнишь? Неужели весь мир будет голодать из-за произошедшего на Луне взрыва, подумал он. Почему это влияет на всех, а не только на нас? Может, Балтимор существует только когда кто-нибудь из нас там находится? Вдруг только мы, побывавшие на Луне, испытываем всё это. Философское построение, не имеющее ни смысла, ни значения, отрезал Джо. И абсолютно бездоказательное. Для той женщины в синем пальто это, пожалуй, имеет значение, едко заметил Л. Да и для остальных тоже. Открылась дверь и из мастерской вышел техник. Я только что заглянул в инструкцию к вашему магнитофону, пробормотал он, протягивая элу брошюру. Его лицо выражало смешанные чувства. Взгляните. Техник тут же вырвал инструкцию из рук. Можете всё не читать. Посмотрите вот сюда, на последнюю страницу. Здесь указано, где сделали проклятую штуковину и кому направлять претензии. Изготовлено фирмой Ranzi Tier в Цюрихе. прочитал вслух Л. Мастерская по ремонту в североамериканской конфедерации находится в городе Демоин. Тот же город, что и на спичечном коробке. Л передал инструкцию Джо. Едем туда. Интересно, почему Демоин? подумал он. Ты не помнишь, был ли Рэнситер как-либо связан с Демоином? Родился там и прожил первые 15 лет. Он частенько вспоминал об этом. Значит, сейчас после смерти он туда вернулся, в определённом смысле. Ранцетер в Цюрихе, думал Лэл, и в демойне в Цюрихе отмечен метаболизм его мозга. Там в мароториуме возлюбленных собратьев находится его замороженное тело, и там, тем не менее, до него не добраться. В демоне его физической нет, но очевидно контакт состоится именно там, по сути дела, он даже установлен при помощи этого буклета с инструкцией. Во всяком случае, есть односторонняя связь от него к нам. А мир между тем приходит в упадок, сворачивается. На поверхность выплывают минувшие пласты бытия. К концу недели мы можем проснувшись обнаружить на пятой авеню старинные позвякивающие трамваи. «Давай поднимемся и посмотрим, как там наши», — сказал Джо, «прежде чем отправиться в Де-Мойн». «Если мы не отправимся в Де-Мойн немедленно», — возразил Эл. «Поездка может занять целый день, а то и два». «Регрессу подвергнутся и способы перемещения», — подумал он. «От ракетной тяги к реактивному самолёту, от реактивного самолёта к пропеллеру, потом угольные паровозы, повозки на конной тяге». Нет, вряд ли до этого дойдёт. Хотя в руках у нас сорокалетний давности магнитофон с лентопротяжкой на резиновых роликах и пасиках. Может и дойдёт. Эл и Джо быстро направились к лифту. Джо нажал кнопку, и они застыли в ожидании, погружённые каждый в свои мысли. С лязгом остановился лифт. Эл вышел из оцепенения и машинально распахнул железные решётчатые двери. Перед ним оказалась открытая кабина с полированными медными поручнями. В углу с унным видом сидел на стуле лифтёр в униформе. Он равнодушно взглянул на них и потянулся к тумблеру. Элла передёрнула: "Не входи". Он схватил Джо за рукав. "Ты посмотри и вспомни, на каком лифте мы спускались. Гидравлический, закрытый, бесшумный, без Элла сёксиа. Ибо древнее лязгающее сооружение растворилось, и на его месте возник привычный лифт. Старое, однако, не исчезло совершенно, дрожало на периферии зрения, словно готовись снова материализоваться, как только L и J ослабят внимание. Он хочет вернуться, понял L. Он намерен вернуться. Мы можем это отсрочить, но составляющая направленных в прошлое сил начинает доминировать. Старое наступает быстрее, чем мы предполагали. Сейчас в один момент могут пролететь сто лет, и этот лифт был столетней давности. И тем не менее мы, похоже, способны в некоторой степени контролировать процесс. Нам всё-таки удалось вернуть современный лифт, если мы соберёмся все вместе, объединив не два, а двенадцать сознаний». «Что тебе померещилось?» — спросил Джо. «Почему ты запретил мне входить?» Ты что, не видел старого лифта? Открытая кабина, медь, всё на уровне 1910 года. И лифтёр на стуле. Нет? Ты хоть что-нибудь видел? Вот это Джо показал перед собой. Обычный лифт, на котором я каждый день езжу на работу. Я видел то, что вижу всегда, то, что вижу сейчас. Джо вошёл в лифт. Наше восприятие становится различным. Понял, Эл? Интересно, что это означает? Ему стало не по себе. Он почувствовал тёмную страшную угрозу, будто произошла самая ужасная перемена с момента смерти Ранси Тира. Они стали изменяться с разной скоростью. Кольнуло острое интуитивное прозрение, что именно это испытывала перед смертью Венди Райт. Интересно, сколько осталось мне, подумал Л. Он вдруг ощутил коварное, все проникающее похолодание. которая давно подкрадывалась к нему и всему окружающему миру. Вспомнились последние минуты на Лунне. Холод исказил очертания предметов, ледяные пузыри коробили по поверхности, раздувались и громко лопались. В открытой ране затекало студёное дыхание и пробиралось внутрь к сердцевине, к самой сути, которая делала все вещи живыми. К ледяной пустыне с застывшими валунами Подступила тьма, на миг ослепив его полностью. Но ведь всё это, подумал Лэл, только моё восприятие. На самом деле вселенная не похоронена под пластами ветров, холода и льда, а они внутри меня, хотя мне кажется, что я вижу их снаружи. Как странно. Неужели внутри меня целый мир, заточённый в моём теле? Наверное, так ощущается смерть, сказал он себе. Моя неопределённость, погружение в энтеропию это процесс, а лёд результат этого процесса. Когда меня не станет, исчезнет целый мир. Может быть, я смогу во всём разобраться, если просто прилягу и отдохну, найду в себе силы всё обдумать. Что случилось? спросил Джо. Ничего, коротко ответил Лэл. Лифт продолжал подниматься. Больше они не разговаривали. Войдя в конференц-зал, Джособразил, что Элла с ним нет. Обернувшись, он увидел его в конце коридора. Элла стоял на месте и не двигался. В чём дело? У тебя всё в порядке? Я устал, вздохнул Лэл. Ты неважно выглядишь. Джо стало не по себе. Мне надо в туалет. Ты иди к остальным, посмотри, все ли в порядке. А я скоро подойду. Эл сделал несколько неуверенных шагов. Всё будет хорошо. Он неуклюже пошёл по коридору, словно едва видел дорогу. Я тебя провожу. Только брызну тёплой воды в лицо, пробормотал Эл, толкая дверь туалета. Что-то с ним случилось, подумал Джо, стоя в коридоре. Увидев старый лифт, он изменился. Интересно, почему? В дверях показался Эл. Что? Выдохнул Джо, увидев выражение его лица. Взгляни. Л увалился внутрь и показал на стену. Граффити. В туалетах всегда пишут на стенах. Ты прочти. Карандашом или фиолетовой пастой на стене было написано: "Прыгай с писсуара, бейся головой, всё равно вы мёртвые, а я живой". Ты узнал? прошептал Л. Почеркран свитера Да. Джо кивнул. Это рансвитер. Ну вот, мы и знаем правду. Это правда? Конечно. Теперь уже ясно. Ну и способ, чёрт побери, узнавать истину. Со стены туалета. Джо стало просто обидно. На стенах так и пишут, коротко и ясно. Мы могли месяцами читать газеты, смотреть телевизор, прислушиваться к видеофону и ни о чём не догадываться, пока бы нам прямо не сказали. Но мы не мёртвые, воскликнул Джо. Кроме Венди, мы в полужизни. Может, ещё на протфоле 2. Может, возвращаемся на землю после того, как взрыв убил нас. Нас не ранце ветра. А он пытается принять поток наших протофазонов. Как что у него не выходит. Никак не установить обратную связь, но он к нам пробивается. Мы наталкиваемся на него повсюду, даже в случайно выбранных местах. Меня тошнит. Эл склонился над раковиной, открыл кран и плеснул водой в лицо. Джо видел, что вода не тёплая. В струе сверкали и потрескивали льдинки. Ты ступай в конференц-зал. Я подойду, когда мне полегчает. Если мне вообще когда-нибудь станет лучше? Я лучше побуду с тобой. Нет. Чёрт побери. Оставь меня. Слышишь? С посиревшим и искажённым гримассой лицом Эл вытолкнул Джо в коридор. Иди, иди. Проверь, как там все. Эл кинулся обратно в туалет. Джо заметил, как он схватился за глаза и согнулся. Дверь закрылась. Ну ладно. Сомнением пробормотал Джо. «Побуду с остальными в конференц-зале». «Элл!» Джо прислушался. «Боже, с ним действительно происходит что-то страшное. Я должен убедиться, что с тобой всё в порядке». С этими словами он распахнул дверь. Спокойно и едва слышно Элл произнёс. «Слишком поздно, Джо». «Не смотри». Внутри было темно. Очевидно, Элло каким-то образом удалось выключить свет. Ты мне ничем не поможешь. Голос Элло был слаб, но не дрожал. Нам не следовало отделяться от остальных. Из-за этого погибла Венди. Ты может проживёшь ещё немного, если найдёшь их и будешь с ними неотлучно. Скажи им это. Пусть все поймут. Ты сам, понял? Джо потянулся к выключателю. Слабый невесомый удар остановил в темноте его руку. Джо в ужасе её отдёрнул, потрясённый бессилием Элла. Теперь ему стало ясно, он мог и не смотреть. Я пойду к остальным, сказал Джо. Я всё понял, да. Тебе очень плохо. Нет. Спустя некоторое время донёсся шёпот. Неплохо. Просто я Наступила тишина. Может, ещё увидимся, пробормотал Джо. Он понял, что сказал нелепость, и пришёл в отчаяние от того, что несёт такую чушь, но ничего другого ему не оставалось. "То есть я надеюсь", начал Джо, хотя знал, что Эль его уже не слышат. "Надеюсь, что тебе станет лучше. Я приду, проведу тебя после того, как расскажу им про надпись на стене". Я им скажу, чтобы они не входили и не смотрели, потому что это может Джо запнулся, подбирай слова. Они могут потревожить тебя. Ответа не было. Ну, пока, пробормотал Джо и вышел из темноты туалета. Нетвёрдой походкой он добрал до конференц-зала, остановившись на мгновение, глубоко судорожно вдохнул и толкнул дверь. По телевизору шла реклама моющих средств. На огромном цветном трёхмерном экране домохозяйка, критически рассматрив полотенце из шкуры выдры, резким пронизывающим голосом провозгласила, что такому в её ванной не место. Возникло изображение ванной комнаты. На стене тем же знакомым почерком было написано: "Ныряйте глубже в таз с водой, вы все мертвы, а я живой". Телевизор во всём конференц-зале смотрел только один человек. Джо стоял в центре совершенно пустой комнаты. Остальные, вся группа ушли. Он стоял и думал, куда они подевались и хватит ли у него жизни, чтобы их найти. Это казалось маловероятным.